Глава 14. Дело происходило уже в начале июля 1830 года. Матье Дюран вернулся из Итана, где оставил Дельфину в таком болезненном состоянии, что уже готов был сдаться. Он снова сидел в том кабинете, с которого начался мой рассказ. Но банкир уже не излучал спокойное счастье и высшее довольство самим собой, как несколько месяцев назад. Я бы сказал, что он испытывал одновременно и более активное счастье, и более живую обеспокоенность, внезапные приступы радости сменяли подавленность и озабоченность. Эти разные чувства зависели от разных причин, над которыми он постоянно задумывался. Когда он вспоминал, что три окружных коллегии и одна коллегия департамента выдвинули его в депутаты, жгучий жар гордыни ударял ему в голову, Глаза вспыхивали властным блеском, но когда он задумывался над тем, каким путем он достиг этого триумфа, когда признавал, что ему пришлось пожертвовать надежностью собственного дела ради амбиций, то бледнел от ледяного страха. У Матье Дюрана была горячка великих политических игроков, которая то приносит больному наслаждение и сверхъестественную мощь, то обдает холодом и дрожью и повергает в пучину бессилия. Однако только наедине с самим собой Матье Дюран выказывал симптомы своего ужасного состояния. Как только он оказывался на людях, он вновь входил в роль и играл ее с восхитительным хладнокровием актера, чьим жестами и интонациям долгая работа в театре придает уверенность даже тогда, когда мысли витают далеко. Поскольку Матье Дюрана предупредили, что в прихожей его дожидается толпа посетителей, то он попросил их список и был неприятно удивлен, увидев среди 30 малозначащих имен имя господина Делазаре. Затем следовало имя господина Дано. Банкир подумал немного, как ему поступить с господином Делазере. В конце концов он объявил слуге. Попросите прощения у господина Делазаре, скажите, что все утро я буду очень занят и боюсь заставить его долго ждать но если он сможет прийти завтра или послезавтра, то я буду в его распоряжении. Что до господина дано, то просите его подождать, так как мы непременно должны переговорить, затем впустите остальных». Отдав приказ, банкир вышел из-за стола, чтобы стоя принять тех, кто пришел к нему по своим делам, и таким образом вынудить их сократить визиты. А раньше он оказывал людям, приходившим к нему с просьбами, очень теплый прием – Он с радушием предлагал им кресло, и это маленькое различие показывало, что Мате Дюран уже считал потери времени в выслушивании просьб, которым несколько месяцев назад отдавал столько долгих часов. Он быстро избавился от полдюжины избирателей, которые пришли просить о поправках и которым он отказал, хотя обязался прежде всего защищать права народа. С трибуны, но не в конторе, иначе говоря, в теории, но никоим образом не на практике. «Ах, дело, видите ли, в том, что теория – это наипрекраснейшее из изобретений дьявола, которое он выдумал, чтобы дезорганизовать этот мир. Дайте мне филантропа, самого влюбленного в человечество, и доверьте ему власть на сутки, я сделаю из него самое отвратительное чудовище». Робеспьер был теоретиком, который желал блага Франции, и который, как все теоретики, считал, что цель оправдывает средства. «О, господин граф Серни, какая грубая эпиграмма!» — вскричал поэт. «Вы приписываете Робеспьеру взгляды изуитов. «Возможно, таково мое намерение», — ответил дьявол, тогда как Луица прошептала ему на ухо, «Сатана, ты забываешься». «Как бы там ни было», — продолжил дьявол, Матье Дюран принял и отослал избирателей с чувством превосходства, как человек, которому весьма наскучили посетители. «Он не хочет связываться с властью», — заявил он. Той же фразой он отделывался от всех, и каждый уходил в восхищение от независимости нового депутата. Полчаса хватило банкиру, чтобы разделаться с избирателями. Однако, когда к нему явился бывший поставщик императорской армии, который принес петицию, адресованную обеим палатам, и который требовал довольно значительных сумм, обвиняя правительство в очевидном расхитительстве, и в том, что оно отклонило неоспоримые документы, банкир от начала до конца изучил его петицию и сказал, «Да, сударь, я поддержу ваши требования всеми силами. Я хочу, и я должен придать огласке столь постыдное хищение. Ваши требования были отклонены, потому что они звучат тогда, когда нынешнее правительство делает ставку на отречение от былой славы и от всех обязательств. Но день справедливости настанет, сударь, и тогда только от меня и моих друзей будет зависеть, будут ли ваши требования полностью удовлетворены или нет. «Вы верите в это, сударь?» с надеждой спросил экс-поставщик. «То, что за оппозицией большинство неоспоримо, сударь, она всемогуща, и властям придется хотеть того, чего хотим мы. Если, несмотря ни на что, власть останется еще какое-то время в руках людей, которые злоупотребляют ею таким извращенным и произвольным образом, вопреки всему, что служит интересам народа и нации. «Ах, сударь!» — воскликнул автор петиции. «Вы возвращаете меня к жизни, так как я хочу довести до вашего сведения, что, имея все эти документы, которые вы сами признали подлинными, я дошел до крайней нужды, и эта нужда такова, что если бы я мог заложить эти документы под незначительную сумму, чтобы дотянуть до того дня, когда мои требования будут удовлетворены благодаря вашему красноречивому вмешательству, я сочту себя на вершине счастья. «Это будет довольно просто, я полагаю», ответил Матье Дюран, направляясь к двери своего кабинета и как бы указывая на нее своему протеже с такой легкостью, которая раскрывала в банкире большие перспективы, чтобы стать министром. «Если вы так полагаете, нехотя следовал за банкиром поставщик, «Не могли бы вы, господин Дюран...» «Я, сударь!» — вздохнул депутат. «Увы, нет. Мой дом категорически запрещает такие операции. Даже если бы я захотел, я бы не смог. Но я остаюсь весь в вашем распоряжении, сударь, и когда ваша петиция дойдет до палаты депутатов, вы можете полностью рассчитывать на то, что вы называете моим красноречивым вмешательством». При этих словах банкир сам распахнул дверь кабинета, и попрощался с посетителем с отточенной вежливостью, за которой мило скрывались непроизнесенные слова «Доставьте «Да мне удовольствие, пойдите к черту». Следующим был господин, который представил Матье Дюрану проект финансовой реформы, состоявший не больше, не меньше, как в отмене налога на промышленность и торговлю, налога на спиртные напитки и соль, в отказе от государственной монополии на табак и покрытии образующегося таким образом дефицита за счет уменьшения вдвое окладов всех чиновников. Банкир, не допуская радикального применения идей реформатора, живо согласился с ним в принципе и заявил, что настало время ввести жесткую экономию в государственных расходах и покончить с постыдным разбазариванием народного достояния. Только при этих условиях можно будет подойти к осуществлению идей просителя идей, которые он, во всяком случае, берется довести до сведения парламента с тем, чтобы приучить его к самим словам об экономии и реформе. «Это не тот Матье Дюран, которого я знаю, не тот истинный и искренний патриот, которым восхищаются все его друзья», — заметил поэт. «Возможно, — согласился дьявол, — ведь я рисую портрет не того, кого знаете вы, а того, кого знаю я». «Я никогда не встречал вас у банкира». «Однако я там частый гость», ответил сатана и продолжил. Матье Дюран распрощался с великим экономистом, использовав ту же церемонию, что и с экспоставщиком, поставщиком и приказал слуге ввести господина Дано. Какова же была его ярость, когда он узнал, что предприниматель не пожелал ждать и предупредил, что придет позднее. С другой стороны, Матье Дюрана Поджидал еще один сюрприз, так как слуга доложил, что господин граф де Лазере решил дождаться, пока господин Мати Дюран освободится. Господин граф де Лазере, покорно ожидающий приема у Матье Дюрана, наполнил сердце банкира таким приливом удовлетворенного самолюбия, что он забыл о бесцеремонности господина Дано и громовым голосом приказал ввести прочих посетителей. Ими оказались коммерсанты, которые прослышали о репутации Матье Дюрана как благодетеля и пришли, как когда-то господин Дано, рассказать о своем бедственном положении и умолять оказать щедрую поддержку, подобную той, что получил предприниматель. Мате Дюран имел для подобных просителей, так же, как и для просителей политических, заранее заготовленную фразу. «Его новые обязанности депутата», — говорил он, — поглощают все его время. Поэтому он полностью доверил управление банкирским домом господину Сижану, который сделает все, что возможно, и к которому он направляет их с чрезвычайной доброжелательностью. Главный бухгалтер принимал посетителей с неподвижной физиономией финансиста, который отодвигает задвижку, на которую, как кажется, заперты его уста лишь для того, чтобы процедить сквозь зубы. «Сударь, это совершенно невозможно!» Откуда следовало, что господин Сижан взваливал на свои плечи бесчувственность банкира, который тем самым сохранял за собой репутацию благодетеля и щедрого человека? Когда все аудиенции были завершены, Матье Дюрану доложили, что вернулся господин Дано, и банкир, желая до последней капли испить удовольствие от терпеливого присутствия графа де Лазаре в прихожей, допустил предпринимателя до собственной персоны. «Вы меня звали, сударь?» улыбаясь, спросил господин Дано. «Да, сударь», — довольно сухо отвечал банкир, «и я хотел видеть вас раньше, поскольку наш разговор имеет большое значение». «Это ваша вина, господин Дюран», — подобострастно сказал предприниматель. Мате Дюран нахмурил брови. «Это ваша вина», — повторил господин Дано. «Разве не вы сказали мне во время нашей первой встречи, что время — это капитал, который нельзя разбазаривать?» Вот я и воспользовался тем, что у вас было много посетителей, и отправился по другим делам. Резкая презрительная ухмылка исказила губы банкира. Дело, о котором мы должны переговорить, возможно, является наиважнейшим из всех. О чем речь, позвольте узнать. Я считаю своим долгом предупредить вас, что кредит, который открыл вам мой дом, заканчивается 15 числа сего месяца. Вы закрываете мне кредит? Ошеломленно вскричал предприниматель. «И я рассчитываю, банкир сделал вид, что не расслышал возгласа господина Дано, что в течение месяца вы вернете мне 400 тысяч франков, которые я вам судил. В течение месяца снова поразился предприниматель. Я полагаю, — продолжал Мати Дюран, — вы в состоянии это сделать. Я дал вам, как вы просили, средства на завершение строительства, здания готовы». Сейчас июль, то есть месяц, когда вы, согласно вашим расчетам, можете выставить дома на продажу. Наступило время, как мне кажется, продать их, рассчитаться с долгами и получить прибыль. Несомненно, сударь, но если я единовременно выставлю на продажу готовую недвижимость на сумму в 3 миллиона франков, это собьет цену, я понесу убытки, которые сожрут не только мою прибыль, но и деньги, которые я в нее вложил. Это невозможно, господин Дано, с невозмутимым спокойствием возразил банкир. Вы вложили в дело 300 тысяч франков. Когда вы пришли ко мне, у вас было взято под залог 1 200 тысяч. Я судил вам 400 тысяч также под залог, что составило в общей сложности 1 900 тысяч. Отсюда далеко до 3 миллионов, суммы, в которую вы сами оценили вашу собственность. У вас остается еще большая прибыль. «Все правильно, сударь, но 400 тысяч франков, данные вами, я потратил на то, чтобы расплатиться с прошлыми долгами. Я уже говорил вам, мне пришлось брать новые суды, и сейчас, когда здания построены, мне предстоит вернуть еще 200 тысяч». «Хорошо, господин Дано, это составляет 2 миллиона 100 тысяч. Вы можете получить еще 900 тысяч, если ваши расчеты были правильны». «Они были правильны?» «Несколько оживился предприниматель, и будут справедливы, если вы дадите мне время, необходимое для реализации моих зданий». Банкир открыл папку, достал из нее бумаги и зачитал несколько пассажей господину Дано. «Как видите, — добавил он, — статьи нашего договора совершенно ясны. Я судил вам под залог недвижимости 400 тысяч франков на 4 месяца. 4 месяца истекают завтра» я был бы вправе требовать от вас немедленного и полного возврата кредита. Я этого не делаю. Я даю вам целый месяц и, полагаю, весьма пренебрегаю собственными интересами, ибо привык жертвовать ими ради других». «По правде говоря, господин Дюран, умоляющим тоном сказал предприниматель, мне будет трудно удовлетворить ваши требования. В таком случае не сдавался банкир». «Вас не удивит, если я немедленно приму меры, необходимые для получения платежа, которого я вправе ожидать от вас». «Как?» — воскликнул господин Дано. «Экспроприация?» «Все зависит только от вас. Заплатите незамедлительно. Поступать со мной столь жестоко. Благодарю вас», — с горечью в голосе произнес банкир. «К счастью, я привык к неблагодарности». Всякий, кто посвятил свою жизнь помощи другим людям, должен быть к этому готов. Я не был жесток, когда открывал вам мою кассу. Но теперь, когда я требую назад мои деньги, я стал жестоким человеком. Довольно, я знаю, что мне делать. Сударь-сударь, вновь взмолился Дано. Простите мне неосторожное слово, я отказываюсь от него всей душой. Но клянусь, вы разорите меня, если будете так торопить. Вы слишком хорошо знаете, что покупателей можно найти только тогда, когда их не ищешь. Надо дать им возможность прийти. Я не могу надеяться продать такую большую собственность за один месяц. К тому же меня будут просить об отсрочке, а если я не получу ее сам, то не смогу и дать, продажу станет невозможной. Найдите другую ипотеку вместо моей, я уступлю. Но это обесценит мой залог, если я вынужден буду сказать что он не представляется достаточным для такого дома, как ваш. Никто не усомнится, что если вы требуете возврата кредита, то только потому, что считаете залог ненадежным. Никто иначе не истолкует вашу... Я не хочу сказать вашу жестокость, но вашу...» Предприниматель никак не мог найти более вежливого слова и замолчал. «Продолжайте, продолжайте», — позволил банкир. «Да, господин Дюран», — взволнованно заговорил «дано». Никто не поверит, что такой человек, как вы, опора народа, поддержка промышленности, человек, который творил чудеса, чтобы помочь честным людям, что вы были так суровы со мной без причины, что я не заслужил этого, что не нарушил слово или не вел себя непорядочно. Но вы-то знаете, господин Дюран, я честный человек, я, как вы, выходец из народа, вы сами часто повторяли мне это, я заработал все, что имею честным трудом, «И вы не захотите погубить меня, мое состояние и мою репутацию, вы не способны на такое». Банкир, казалось, расчувствовался. «Поверьте, если бы не срочная необходимость, если бы мне самому не нужны были деньги, я не был бы так непреклонен. Но с того самого дня, как я одолжил их вам, они имели определенное назначение. Я должен выполнить свои обязательства, ничего не поделаешь». «В таком случае», — с отчаянием проговорил Дано, — «я подумаю, подумаю». Он повернулся к выходу, когда банкир снова окликнул его. «Послушайте, господин Дано, я не хочу, чтобы кто-нибудь сказал, что я не помог честному человеку, человеку, который, как и я, вышел из народа». Предприниматель вернулся, сияя от радости, и с тревогой стал ждать, что же скажет банкир, который, казалось, сам был смущен. Наконец он решился. «Согласно вашим подсчетам, вы вложили в вашу собственность 2 миллиона 100 тысяч франков». «Да, сударь». «Продайте мне все за 2 миллиона 200 тысяч, и мы будем полностью в расчете». Но сударь с отчаянием ответил дано, которого настолько поразило предложение банкира, что он напрочь забыл, как минуту назад человек, предлагавший ему 2 миллиона 200 тысяч, клялся, что ему срочно нужны деньги». Это значит, я останусь без всякой прибыли. Как удивился банкир. Сколько вы вложили в дело? 300 тысяч франков год назад. В земельные участки. Все остальное вы получили благодаря серии займов. В результате из 300 тысяч франков вы за один год сделаете 100 тысяч. Это равняется 33% годовых. Я не знаю никакого другого дела, которое дает такие превосходные результаты. Даже крупные банки, которые так часто подвергаются всеобщим нападкам, едва ли получают четверть подобной прибыли на капиталы, которые они сужают порой слишком легкомысленно. «Возможно, сударь», – отвечал Дано, – «но вы забываете, что я должен был уплатить еще проценты по займам». «Справедливо», – согласился банкир, – «я готов учесть это». «Итак, столько риска, столько работы, целый год, чтобы заработать сто тысяч». «Мне кажется, это прекрасно, особенно если учесть, откуда вы начали». «Да оттуда же, откуда и вы», — с достоинством ответил предприниматель. «Прошу прощения», — надменно сказал банкир. «Я говорил не о вас, а о вложенном капитале. Я никогда не забываю, кем я был, и думаю, мне пришлось начинать с меньшего». «Ладно, сударь», — сказал Дано в порыве решимости, вроде той, что овладевает раненым, которому угрожает смерть, и который протягивает хирургу руку или ногу для ампутации. Ладно, дайте мне 2 миллиона 400 тысяч, и дело с концом». Банкир спрятал в папку договор об ипотеке и холодно ответил. «Я сделал все, что мог для вашего спасения. Мне неприятно, что вы так неблагоразумны. Прощайте, сударь. Это дело меня больше не касается. Обратитесь к господину Сижану, он закроет ваш счет. Но, сударь...» Извините, вот уже два часа господин граф Де Лазере ждет меня. И по правде говоря, несмотря на все мое желание посвятить все мое время людям, которые, как и я, всего-навсего коммерсанты и промышленники, с моей стороны крайне неучтиво злоупотреблять терпением столь знатного господина. Я пойду к господину Сижану, смутился Дано. Банкир поклонился ему и, распорядившись, ввести господина Де Лазере, быстро написал несколько строк. Сложил листок и передал его слуге, «Немедленно передайте господину Сижану». Вот что он написал, «Будьте тверды в деле дано, и мы получим за 2 миллиона 100 тысяч франков, собственность которая при благоприятных условиях будет стоить более трех миллионов». Как только слуга вышел, банкир поприветствовал господина графа де Лазаре и два самозванца остались один на один. «Матье Дюран сделал это!» Литератор так серьезно глядел на рассказчика, что барон понял, дьявол добился того внимания, которого желал. «Да, вы уверены? Я называю вам имена, я даю вам точные цифры. Но откуда дьявольщина вы все это узнали? Я скажу вам, когда закончу. Знаете ли вы, что с помощью подобных секретов можно очень далеко завести такого человека, как Матье Дюран?» – спросил поэт. «Ах, клянусь вам», — улыбнулся дьявол, — «если бы его дочка нравилась мне так, как она нравится вам, то она скоро бы стала моей, особенно с тем, что мне осталось вам поведать». При этих словах Луица начал догадываться о намерениях сатаны, и он приготовился слушать, тогда как дьявол продолжил. Конец седьмого тома.